Издательство Эксмо Нора Робертс Хроники избранной Год 1 Посвящаю Логану в благодарность за совет Часть 1 Приговор Душа более чутко внимает спокойному тихому голосу, чем оглушительный поступи рока Уильям Дин Хауэллс Примечание Уильям динхауэлс Годы жизни 1837-1920. Американский писатель, критик. Конец примечания. Глава первая. Дамфрис, Шотландия. Когда Рос Маклеот спустил курок и попал в Фазана, то даже представить не мог, что тем самым приговорил к смерти самого себя, а также миллиарды других людей. А началось всё с того, что в холодное и сырое утро своего последнего года жизни он отправился на охоту вместе с братом и кузеном Хью. Они шумно топали по хрустящей от инея траве резиновыми сапогами под по-зимнему ярко-голубыми небесами. 64 мужчина чувствовал себя здоровым и полным сил, так как три раза в неделю посещал тренажёрный зал, а также питал страсть к игре в гольф, что подтверждал коэффициент гандикапа, равный девятке. Примечание. Гандикап – это числовая мера потенциальных способностей игрока в любительском гольфе. Чем ниже коэффициент гандикапа, тем выше потенциал игрока в гольф. Обычно на поле не допускается игрок с гандикапом выше 28. 36 для женщин. Конец примечания. Росс с братом-близнецом Робом – основали и успешно развили маркетинговую фирму с филиалами в Нью-Йорке и Лондоне. Жены охотников решили остаться в тепле уютного фермерского коттеджа, чтобы готовить и печь угощения к Новому году на огне большого каменного очага, где всегда кипел чайник. Земли маклеодов в Шотландии занимали свыше 80 гектаров и передавались из поколения в поколение более двух сотен лет. Ю обожал ферму почти так же сильно, как жену, детей и внуков. Сразу за полем, которое пересекли мужчины, виднелись далёкие вершины холмов на востоке. А на западе совсем рукой подать было до Ирландского моря. Примечание. Ирландское море, Атлантический океан между островами Великобритания и Ирландия. Конец примечания. Росс с Робом и их семьи часто путешествовали вместе, Но ежегодную поездку на ферму все ждали с особым нетерпением. Еще мальчишками близнецы проводили летние месяцы, бегая по полям с Хью и его братом Дунканом, который позднее выбрал судьбу военного и погиб во время одного из заданий. Несмотря на городское воспитание, Росс с Робом с удовольствием погружались в сельскую жизнь и выполняли все поручения дяди Джейми и тети Бесс. Учились охотиться, рыбачить, кормить кур и собирать яйца. А ещё исследовали вдоль и поперёк, пешком и верхом все окрестные луга и леса. В особенно тёмные ночи братья выскальзывали из коттеджа и отправлялись на то самое поле, по которому шагали сейчас, чтобы провести секретное собрание по вызову духов в небольшом каменном круге, что местные жители называли «Скеях да Солос» — «Щит света». Однако у мальчишек ни разу не вышло ни увидеть призрака, ни поймать хоть одного Фейри, хотя они знали, что лес так и кишел волшебными существами. Если не считать того полночного приключения, когда даже воздух, казалось, замер в ожидании. Росс мог поклясться, что почувствовал тогда присутствие какой-то тёмной твари, слышал шелест её крыльев и ощущал зловонное дыхание. А ещё, пережил ужасное мгновение, когда чудовище коснулось его. В Панятий и отчаянной попытке выбраться наружу, Рост тогда споткнулся и оцарапал запястье о шероховатую поверхность одного из камней. На землю внутри круга упала капля крови. Уже взрослыми братья не раз посмеивались и поддразнивали друг друга, вспоминая события той ночи и смакуя драгоценные минуты совместных приключений. А ещё Рос с Робом... Завели обычаи ежегодно приезжать сюда с жёнами, а затем и с детьми на несколько дней, чтобы погостить со второго дня рождественских каникул до 2 января. Вот и в этот раз обе семьи явились почти в полном составе. Только сегодня сыновья со своими жёнами уехали в Лондон, чтобы отметить с друзьями Новый год и завершить рабочие дела. Лишь дочь Росса, Кэти, находилась на седьмом месяце беременности и решила остаться в Нью-Йорке. Зато она обещала устроить праздничный ужин родителям по их возвращении. Конечно, событие так и не состоялось. Но в тот последний бодрящий день года Рос Маклеот чувствовал себя деятельным и весёлым, как мальчишка. На секунду он удивился кружащим над монолитами вороном и внезапно пробежавшему по позвоночнику холодку. Однако отбросил все посторонние мысли, завидев цветной молнии взлетевшего фазана. Охотник вскинул дробовик, подаренный дядей на шестнадцатый день рождения, и почувствовал, как вспыхнула боль в царапине на запястье, полученной более 50 лет назад. Пусть на мгновение, но всё же. А затем Рос спустил курок. После выстрела вороны закаркали, однако не бросились в рассыпную. Наоборот, одна из них метнулась под пулю. Мужчины рассмеялись, когда чёрная птица врезалась в уже падающего фазана, направив его в центр каменного круга. Капли крови слились в лужицу на промороженной земле. Один из жизнерадостных лабрадоров Хью опрометью помчался за добычей. «Ты видел эту сумасшедшую ворону?» — спросил Роб, положив руку на плечо брата. «Фазан на обед ей не достанется, это уж точно!» — отозвался Рос, покачав головой, и они оба рассмеялись. «Да, это наша добыча!» — кивнул Хью и добавил. «Получается, по птице на каждого! Настоящий пир!» Роб вытащил палку для селфи и предложил братьям продемонстрировать трофеи. Трое охотников с раскрасневшимися от холода щеками и искрящимися голубыми глазами сфотографировались и неспешно направились обратно к коттеджу. Тем временем, пролитая птичья кровь вскипела, словно на огне, и впиталась в мёрзлую землю, заставив щит истончиться, пойти трещинами. Довольные добычей мужчины шагали мимо полей, где на лёгком ветру колыхались посевы овса. Неподалёку на холме паслись овцы. Одна из коров, которых её держал на откорм и убой, протяжно замычала. Во время прогулки Рос думал о том, как ему повезло проводить старый год И встретить новый на ферме, рядом с любимыми людьми. Из труп приземистого каменного здания струился дым. Когда охотники приблизились, на славу потрудившиеся собаки понеслись наперегонки к дому, игриво взлаивая на бегу. Мужчины же привычно свернули к небольшому сараю. Милли, жена Хью, всю жизнь провела на ферме и требовала, чтобы охотники сами ощипывали добычу. А потому все трое уселись на скамье, сколоченные специально для этой цели, и принялись за работу, лениво перебрасываясь фразами о том о сём. Рос взял острые ножницы и начал отрезать фазану крылья, близко к тушке, как учил дядя, и складывая разные куски в отдельные пластиковые пакеты для супа, для жаркова и в отходы. Роб поднял отрезанную голову птицы и закрякал, заставив брата рассмеяться. Рос ненадолго отвлёкся и задел большим пальцем обломок фазаньей кости. «Чёрт!» — выругался мужчина, заметив выступившую каплю крови. «Ты же знаешь, надо быть внимательнее!» — укоризненно заметил Хью. «Да-да, во всём виноват этот балбес!» Пока Рос свежевал фазана, их кровь смешалась. Закончив работу, братья отмыли птичьи тушки в ледяной воде из колодца, И понесли их в дом. Женщины собрались на большой кухне. В воздухе витали ароматы выпечки. От очага исходило тепло. Рос застыл, наслаждаясь этим зрелищем, идеально соответствующим понятию домашнего уюта. Затем сложил добычу на широкий стол, подхватил свою 39-летнюю жену и закружил в объятиях, заставив её рассмеяться. «С возвращением, охотнички!» поприветствовала их Энджи, чмокнув мужа в щеку. При виде груды тушек Мили одобрительно кивнула так, что собранные в пучок на голове рыжие кудри едва не рассыпались от энергичного жеста. «Достаточно, чтобы зажарить на праздничный ужин, да ещё и останется». «Как насчёт пирога с мясом птицы?» «Насколько помню, ты от него без ума, Робби. «Пожалуй, нужно пойти подстрелить ещё парочку фазанов, чтобы и остальным хватило». ухмыльнулся в ответ мужчина, похлопав себя по животу, который нависал над ремнём. «Раз ты собираешься выставить себя обжорой, придётся нагрузить тебя работой», заявила жена Роба, Джейн, ткнув мужа пальцем в бок. «Хорошая мысль», — согласилась Милли. «Кью, вытащите с ребятами длинный стол в большой зал и накройте скатертью к празднику. То, что с кружевами. И поставьте нарядные подсвечники». А ещё достаньте из кладовки дополнительные стулья. Только ты ведь всё равно заставишь потом передвинуть. Куда бы я их ни приткнул. Тем более лучше побыстрее приступить к работе. Рассеянно отозвалась Милли, не отрывая взгляда от фазанов и потирая руки. Что же, дамы, давайте отправим наших мужчин и сами займёмся делом. Позже вся счастливая семья собралась за ужином, чтобы насладиться пиршеством. жареными фазанами, приправленными эстрагоном и шалфеем, начинёнными апельсинами, яблоками и луком-шалотом, запечённым картофелем, томатами и морковью, а также горошком и ржаным хлебом из печи с фермерским маслом. Последнюю трапезу года дополнили две бутылки дорогого шампанского, которое Росс с привезли из Нью-Йорка как раз на такой случай. За окнами падал лёгкий пушистый снег, когда все начали прибираться и мыть посуду, сияя от предвкушения предстоящего праздника. Женщины принялись зажигать свечи и выставлять на стол приготовленную в течение двух дней еду, бутылки вина, виски и шампанского. Традиционные угощения, такие как ячменные булочки, хагис и местные сыры, всегда подавали в канун Нового года. Примечание. Хагис — Шотландское блюдо — бараний рубец, начиненный потрохами со специями. Конец примечания. Кое-кто из соседей и друзей явился ещё до полуночи, чтобы посплетничать за едой и напитками, притопывая ногой в такт звуком волынки и скрипок. К тому времени, как старые часы на стене начали отбивать 12, дом был наполнен музыкой, разговорами и приятной компанией. С последним ударом уходящий год умер». и собравшиеся гости приветствовали наступление Нового года криками, поцелуями и тостами. Постепенно все голоса слились в песне «Старое доброе время». Примечание. «Старое доброе время» — шотландская песня на стихи Роберта Бёрнса, написанная в 1788 году. Конец примечания. Росс с теплом следил за происходящим, одной рукой прижимая к себе Энджи, а другую, положив на плечо брату. Когда отзвучала песня и все подняли бокалы, входная дверь широко распахнулась. «Первый гость!» — воскликнул кто-то. Росс ставился в тёмный проём, ожидая появления одного из сыновей Фрейзера или Делроя Магрудера. Все они были хорошо воспитанными темноволосыми юношами, как и требовала традиция. Первый, кто переступит порог в Новом году — должен обладать этими качествами, чтобы принести удачу. Но в дом проникли лишь несколько снежинок, порыв ветра и непроглядная темнота, какая бывает только в сельской местности. Рос стоял ближе всех к двери, а потому подошёл к выходу, выглянул наружу и шагнул на крыльцо. Пробежавший по спине мороз, мужчина воспринял как следствие царящего на улице холода и странной выжидающей тишины». сам воздух замер. Показалось, или на самом деле раздался шорох крыльев, и протянулась длинная тень, чернильно-чёрная на фоне темноты. Росмаклеат вздрогнул и шагнул обратно в дом. Мужчина, которому не суждено было насладиться следующим праздничным ужином и поприветствовать следующий Новый год, оказался первым, кто переступил порог. «Наверное, неплотно закрыли дверь», — произнёс он, спеша к камину, чтобы согреться. Возле огня сидела пожилая женщина, прабабушка молодых фрейзеров. Она куталась в тёплую шаль. Рядом лежал костыль. «Вам принести виски, миссис Фрейзер», — вежливо предложил Рос. Собеседница неожиданно крепко схватила его за руку своими тонкими в старческих пятнах пальцами. Тёмные глаза впились в лицо мужчины. Все уже забыли то, что было предсказано много лет назад, проскрипела она. Что же, щит будет разрушен, а завеса порвана с помощью крови Туат Деданан. Грядет конец и беда, распри и ужас, начало и свет. Не думала, что доживу до этого времени. Примечание. Туат Деданан Народ богини Дано, четвёртая из мифических племён, правивших Ирландией. Конец примечания. Росс мягко и снисходительно потрепал её по руке. Кое-кто говорил, что в миссис Фрейзер течёт кровь Фейри. Другие считали старуху, выжившей из ума. Однако от её слов по спине снова пробежал холодок, а волосы на затылке встали дыбом. «И ты станешь всему причиной». дитя древних. Ее глаза потемнели, а голос стал глухим, заставив Фроса вздрогнуть от ужаса. «Отныне между рождением и смертью времён, воспрянут от долгого сна силы, как темные, так и светлые, и грядет кровавая схватка между ними, но родится средь молний избранный, коему подвластен будет меч». Но прежде немало выкопают могил, и твою — одно из первых. Война предстоит долгая, и закончится ли — никому неведомо. На лице старухи промелькнуло сочувствие, и она шепотом завершила. Но винить в этом некого. И давно забытая магия снова благословит наш мир. Радость можно испытывать даже сквозь слёзы. Миссис Фрейзер немного помолчала, затем сжала руку Росса и добавила уже нормальным голосом. «Спасибо за предложение. Я с удовольствием выпью виски». Испытывая дурное предчувствие, мужчина налил алкоголь собеседнице и себе, стараясь не принимать всерьез бессмыслицу, которую только что услышал. Раздался громкий стук в дверь. Все присутствующие притихли в ожидании первого гостя в новом году. На пороге возник один из парней Фрейзера, которого приветствовали оглушительными аплодисментами. Он широко улыбнулся, шагнул внутрь и протянул хозяину дома буханку хлеба, хотя удачи это никому уже не принесло. И всё же к четырём утра, после того, как последний гость покинул ферму, Рос позабыл обо всех неприятных мыслях. Может, он слегка и перебрал с выпивкой, но в конце концов, Это был праздничный вечер, а теперь осталось лишь подняться на второй этаж и лечь спать. Энджи устроилась под боком у мужа после того, как стёрла макияж и нанесла крем, и тихо вздохнула. «С Новым годом, милый!» — пробормотала она. «И тебя!» — отозвался Рос, обнимая жену в темноте. Затем он погрузился в сон об окровавленном фазане, который упал в центр каменного круга. О стае ворон, с чёрными глазами-бусинами, которые взмыли в небо и затмили солнце. А волке, который завыл, призывая невыносимый холод и удушающую жару. Послышались всхлипы и рыдания, звон и стук, которые заставили время ускориться. А потом наступила внезапная оглушительная тишина. Рос проснулся после полудня с ужасной головной болью и тошнотой. Понимая, что заслужил похмелье, он всё же заставил себя встать с кровати, побрёл в ванную, нашёл в аптечке упаковку аспирина, проглотил четыре таблетки, запив двумя стаканами воды в тщетной попытке унять першение в горле. Затем принял горячий душ, а, почувствовав себя немного лучше, оделся и спустился на кухню. За столом уже собралась вся семья. Они весело беседовали, налегая на варёные яйца, бекон... ячменные лепёшки с маслом и сыром. От запаха и вида еды желудок Росса сделал неприятный кульбит. «Наконец-то ты проснулся!» С улыбкой поприветствовала мужа Энджи, но затем внимательно присмотрелась к его бледному лицу, склонила голову, откинула с олба прядь светлых волос и озабоченно добавила. «Ты неважно выглядишь, дорогой». «И правда, Росс, ты какой-то помятый!» Согласилась Милли, отодвигая стул от стола и вставая. «Садись, а я налью тебе отличное средство от похмелья». «Имбирный Эль живо вернёт тебя в строй», — заверил Хью. «Мне всегда помогает». «Мы все вчера слегка перебрали», — подмигнул Роб, делая глоток чая. «Я и сам чувствовал себя плохо, пока не поел». «Пожалуй, от завтрака я откажусь», — пробормотал Рос, кивком поблагодарив Милли, которая протянула ему стакан имбирного эля и осторожно попробовал напиток. «Лучше пойду прогуляюсь. Свежий воздух быстро приведёт меня в чувство и напомнит, что я слишком стар для подобных кутежей. Эй, не надо приплетать сюда наш возраст! Я лично ещё хоть куда!» Возмутился Роб и откусил от лепёшки, хотя и сам выглядел бледным. «Я всегда буду опережать тебя на 4 минуты». на три минуты и сорок пять секунд». Росс натянул на ноги резиновые сапоги, накинул тёплую куртку и повязал шарф, вспомнив о больном горле. Затем надел шапку, подхватил толстостенную кружку с горячим чаем, которую протянула Милли, и вышел на морозный воздух. Прихлёбывая крепкий, исходивший паром напиток, Росс зашагал по дороге. К нему подбежал чёрный лабрадор Бильбо и потрусил рядом. Похмелье — неприятная штука, но с ним можно справиться. Не хотелось бы провести последние часы в Шотландии, размышляя о чрезмерном употреблении алкогольных напитков. Никакое плохое самочувствие не в состоянии испортить бодрящую прогулку с верным псом по заливным лугам. Спустя какое-то время Росс обнаружил, что вернулся к тому полю, где подстрелил фазана, и неуверенно приблизился к кругу камней, куда упала птица. Чья это кровь виднеется на снежной корке, покрывающей жухлую траву? Разве бывает кровь чёрной? Рос не хотел подходить ближе, не хотел смотреть. Он двинулся назад, но вдруг услышал шорох. Пёс глухо зарычал. Мужчина резко обернулся и уставился на трупы старых, искривлённых деревьев у самой кромки поля. Там кто-то двигался, шелестел опавшими листьями. «Наверняка просто олень», — ощутив лёгкий озноб, подумал Рос. «Либо лиса, ну или путник заблудился». Однако Бильбо не прекращал рычать, оскалив зубы и вздыбив шерсть на холке. «Эй, кто там?» — окликнул Рос, но услышал в ответ только тихое шуршание и пробормотал под нос, стараясь успокоить сам себя. «Ветер, всего лишь ветер». однако понимал тем же чутьем, что и в детстве, что встретился с чем-то потусторонним. Обеспокоенный мужчина отступил на несколько шагов назад, не отрывая взгляда от деревьев. Затем позвал собаку. «Идем, бильба возвращаемся домой». Он медленно развернулся к зловещему каменному кругу спиной и поспешил прочь, чувствуя разливающуюся в груди тяжесть. Потом на мгновение оглянулся и заметил, что пёс, с вздыбленной шерстью, застыл в прежней напружиненной позе. «Бильбо, ко мне!» Росс похлопал в ладоши, привлекая внимание лабрадора. «Идём!» Собака повернулась. На секунду её глаза показались совершенно дикими. Затем животное встряхнуло головой, вывалило язык и послушно потрусило к хозяину. Рос не сбавлял шага, пока не достиг края поля, а потом наклонился и слегка дрожащей рукой погладил пса. «Что ж, приятель, похоже, мы оба с тобой первостатейные идиоты. Не будем никому об этом рассказывать, согласен». К тому времени, как они добрались до фермы, головная боль почти прошла, а желудок успокоился достаточно, чтобы переварить чашку чая с тостом. Уверенный, что недомогание осталось позади, Рос устроился на диване рядом с братьями, чтобы посмотреть по телевизору матч, периодически задрёмывая и проваливаясь в беспокойный сон. Отдых помог окончательно оправиться, так что суп на ужин, казалось, имел привкус победы. Они с Энджи отправились паковать вещи. «Пожалуй, лягу сегодня пораньше», — сообщил Рос жене. «Чувствую себя измотанным». «Я бы даже сказала...» «Помятым». Она прикоснулась к щеке мужа и взволнованно добавила. «Похоже, у тебя температура». «Наверное, подхватил простуду». Энджи коротко кивнула, отправилась в ванную и принялась шарить на полках. Затем вернулась со стаканом воды и двумя зелёными таблетками. «Прими лекарство и отправляйся в постель. Это средство от простуды со снотворным эффектом, так что ещё и отдохнёшь как следует». «Ты такая предусмотрительная!» Прост чмокнул жену и проглотил таблетки. «Скажи остальным, что я попрощаюсь с ними завтра». «Ложись спать, я всё передам». Она накрыла мужа одеялом и поцеловала в лоб. «Всё-таки горячий. С утра мне станет лучше. Вот увидишь». «Посмотрим, как ты сдержишь своё обещание». На следующий день казалось, что предсказание сбылось, Хотя из-за головной боли и поноса утверждать наверняка было невозможно, и всё же Россу удалось проглотить плотный завтрак — кашу и крепкий чёрный кофе. Получасовая прогулка и погрузка багажа помогли разогнать кровь. На прощание Росс обнял Милли и похлопал по плечу Хью. «Приезжайте в Нью-Йорк весной». «Может, так и поступим. Джеймис сможет приглядеть за фермой несколько дней». «Передавайте ему наши наилучшие пожелания». «Обязательно! Он уже совсем скоро приедет сам, но...» «Но нам пора на самолёт», — закончил Роб, обнимая всех по очереди. «Я буду скучать», — произнесла Милли, пока три женщины обменивались прощальными поцелуями. «Лёгкого полёта! Приезжайте в гости!» — повторила приглашение Энджи, забираясь в автомобиль. «До встречи!» — она помахала из окна, выезжая с фермы Маклеадов в последний раз. Они вернули машину в прокат, заразив при этом менеджера по обслуживанию и человека, который арендовал автомобиль следующим. Затем инфекцию подхватил носильщик багажа из гостиницы, который принимал чаевые. К тому моменту, когда Маклеады прошли таможенный контроль, вирус подцепили уже более 20 человек. К ним добавились посетители зала ожидания для пассажиров первого класса, которые обменивались впечатлениями о проведённом отдыхе и рукопожатиями. «Нам пора, Джейн!» — наконец вздохнул Росс, поднимаясь с места. Затем обнял брата и поцеловал в щёку Энджи. «Увидимся на следующей неделе». «Держи меня в курсе по делу Колриджа», — попросил Росс. «Обязательно. Перелёт до Лондона совсем короткий. Если появится что-то интересное, ты узнаешь сразу после приземления в Нью-Йорке». а до тех пор лучше отдохни. Что-то ты совсем бледный. Да ты и сам как будто не в своей тарелке. Скоро взбодрюсь», — заверил Роб, подхватывая портфель одной рукой и салютуя близнецу другой. «Я всегда успешно противостою неприятностям, ты же знаешь». Роб и Джейн Маклеат распространили вирус по Лондону, а по пути заразили пассажиров, которые направлялись в Париж, Рим, Франкфурт, Дублин и другие города. В аэропорту Хитроу инфекция, что станет известно как приговор, перекинулась на тех, кто летел в Токио, Гонконг, Лос-Анджелес, Вашингтон и Москву. Водитель такси, доставивший Маклеадов в отель, за ужином приговорил к смерти жену и четверых детей. Девушка, которая поселила зараженных в отель, чувствовала себя невероятно счастливой. Ещё бы, ведь вскоре ей предстоял недельный отпуск на Багамских островах. Приговор отправился вместе с ней. Тем же вечером чета Маклеадов распространила смерть на остальных членов семьи, поужинав с сыном, снохой, племянником и его женой, а также добавила вирус к щедрым чаевым официанту. Перед сном Роб пожаловался на соднящее горло, слабость и тошноту, и, правильно приписав эти симптомы инфекции, которая заразился от брата, принял таблетку, а затем отправился в постель. Во время перелёта над Атлантическим океаном Росс попытался читать книгу, но не смог сосредоточиться и решил послушать музыку в надежде заснуть под неё. В соседнем кресле Энджи смотрела романтическую комедию, такую же лёгкую и бестолковую, как предложенное стюардессой шампанское. На полпути Рос проснулся от приступа кашля, настолько тяжёлого, что жена принялась хлопать мужа по спине в надежде помочь. «Может, воды?» — неуверенно спросила Энджи. Однако Рос отрицательно покачал головой, отстегнул ремень и направился в туалет, где тяжело опёрся о раковину, закашлялся и сплюнул тягучую мокроту, которая оказалась целиком заполнила с трудом работающие лёгкие. Несмотря на все усилия, кашель никак не желал униматься. Сплюнув ком слизи и исторгнув остатки завтрака, Росс внезапно вспомнил отрывок из фильма "Феррис Бьюллер берёт выходной", где главный герой рассуждал о том, возможно ли выкашлять лёгкие. Затем почувствовал резкий спазм в животе и едва успел стянуть штаны, навесая над унитазом Ощущая, как разрывается кишечный тракт, обессиленный и вспотевший мужчина оперся рукой о стену и закрыл глаза, облегчая желудок. Когда спазм и головокружение прошли, Рос едва не разрыдался от радости. С трудом двигаясь, он убрал за собой, прополоскал рот и умылся, сразу почувствовав себя лучше. Затем внимательно рассмотрел собственное отражение. Глаза лихорадочно поблескивали, но в остальном лицо в зеркале выглядело чуть бодрее, чем раньше. Похоже, желудочное расстройство осталось позади. Покинув тесное помещение, Рос тут же поймал на себе обеспокоенный взгляд старшего бортпроводника. «У вас всё в порядке, мистер Маклеад?» «Думаю, да». Скрыв смущение подмигиванием, Рос пошутил. «Переел Хаггис». Собеседница натянуто улыбнулась Не подозревая, что будет чувствовать себя не менее больной, чем пассажир, всего через 72 часа, Рос вернулся на место. Как ты себя чувствуешь, дорогой? спросила Энджи. Уже лучше, как мне кажется. Свет лица почти пришёл в норму, после пристального изучения констатировала жена. Может, выпьешь чая? Пожалуй. Рос сделал несколько глотков крепкого напитка, и ощутил лёгкий аппетит, так что подкрепил силы рисом с курицей. Однако за час до приземления снова испытал приступ кашля, рвоты и диареи. И всё же они были менее мучительными, чем раньше. Похоже, недомогание шло на убыль. С помощью жены Рос прошёл таможню и паспортный контроль. А потом Маклеады забрали багаж и направились к ожидавшей их машине. «Добро пожаловать домой, мистер Мак». Давайте я помогу погрузить чемоданы, предложил таксист. Спасибо, Амид. Как прошло путешествие? Замечательно, ответила Энджи, пока автомобиль лавировал в плотном потоке покидавших аэропорт Кеннеди. Однако Росс приболел по пути сюда. Как обидно. Постараюсь доставить вас домой как можно быстрее. Для ослабевшего мужчины вся поездка слилась в одно расплывчатое пятно. путь от самолёта до машины, погрузка багажа, пробка возле аэропорта, прибытие в Бруклин и возвращение в милый дом, где они с женой вырастили двоих детей. Рос снова положился на помощь Энджи, предоставив ей улаживать все вопросы с оплатой. А потом с благодарностью ощутил тёплую руку Наталии, когда взбирался по ступеням крыльца. «Немедленно в постель. Даже не собираюсь спорить». но хочу сначала принять душ. Чувствую себя... В общем, душ важнее». Жена помогла Россу раздеться. Он снова испытал прилив благодарности и прижался щекой к груди Энджи. «Что бы я без тебя делал?» «Даже не вздумай попытаться это выяснить». Душ показался истинным раем и заставил Росса почувствовать, что худшее осталось позади». А когда он подошёл к расстеленной кровати и заметил на тумбочке бутылку воды, стакан имбирного Эля и поставленный на зарядку телефон, то ощутил такой прилив нежности к жене, что на глазах выступили слёзы. «Выпей чего-нибудь, чтобы не было обезвоживания», велела Энджи, задёргивая шторы на окнах. «И если утром не станет лучше, то вызовем врача, понял?» «Уже гораздо легче», заявил Рос, На без возражений осушил стакан имбирного эля, прежде чем со вздохом облегчения забраться под одеяло. «Да у тебя жар!» — воскликнула жена, положив ладонь на лоб больному. «Сейчас принесу градусник». «Смерю температуру позднее», — помотал головой Рос. «Сначала дай мне хотя бы пару часов поспать. Если что, я буду в гостиной. Просто нужно немного отдохнуть», — пробормотал мужчина, закрывая глаза. Энджи спустилась на кухню, достала курицу из морозилки и поставила под струю воды, чтобы мясо быстрее оттаяло. Наваристый бульон послужит спасением от всех болезней, тем более что женщина и сама уже выпила тайком от мужа пару таблеток, почувствовав недомогание. Горло разболелось, навалилась усталость. Однако Энджи ничего не сказала Росо, не желая его беспокоить». К тому же она всегда была крепче и наверняка успела справиться с заболеванием на ранней стадии. Во время готовки женщина набрала номер дочери, Кэти, и поставила телефон на громкую связь, а потом принялась наливать себе чай. «Привет! Папа далеко? Хотела с ним поздороваться!» Он спит, подхватил какую-то заразу на Новый год. «Да ты что!» «Не переживай, я готовлю куриный бульон», Так что твой отец будет здоров к субботе, когда мы приедем к вам на ужин. Мы оба ужасно соскучились по вам с А ещё я нашла потрясающие костюмчики для будущих внуков. Сама увидишь, какая прелесть. Ну, до скорого. Говорить было ужасно тяжело из-за саднящего горла. Увидимся через пару дней. Главное, к нам не приезжайте, серьёзно. Иначе отец может тебя заразить». «Передай ему пожелание поправиться и попроси позвонить мне, когда проснётся». «Непременно. Люблю тебя, малышка». «И я тебя». Энджи включила телевизор, чтобы разогнать тишину, а потом решила, что бокал вина принесёт больше пользы, чем чай. Заглянув на секунду в спальню и убедившись, что муж спокойно спит, она вернулась на кухню и принялась чистить картошку с морковью, нарезать сельдерей. Женщина сосредоточилась на готовке, позволив себе погрузиться в легкомысленное щебетание ведущих телепередачи и старательно отгоняя мысли об усиливающейся головной боли. Если жар спадёт и Росса станет лучше, можно переместить его в общую спальню. А потом Энджи сама ляжет, так как тоже чувствует себя неважно. И они оба будут есть бульон и смотреть телевизор. Она двигалась практически на автомате, доставая курицу, нарезая мясо, выбрасывая кости, добавляя овощи, зелень и приправы. Затем убавила огонь, поднялась в спальню и снова проверила состояние мужа. Не желая беспокоить его, но ну и не решаясь уйти далеко, Энджи устроилась в прежней комнате дочери, где теперь останавливались приезжавшие в гости внуки. Но почти сразу была вынуждена воспользоваться туалетом, чтобы извергнуть остатки пасты, которую ела в самолёте. «Боже, Росс, чем ты меня заразил?» Энджи достала градусник, включила и поднесла к уху. После сигнала взглянула на экран и недовольно нахмурилась. «101,3». Ну всё, теперь точно. Постельный режим и куриный бульон обоим. Примечание. Электронные термометры в США часто эксплуатируют именно так — что 1,3 градуса по Фаренгейту равно 38,5 градусам по Цельсию. Конец примечания. Пока же Энджи выпила жаропонижающую таблетку, спустилась на кухню и налила себе стакан имбирного эля со льдом. Потом тихо пробралась в спальню и достала из шкафа кофту, планелевые штаны и тёплые носки, чувствуя озноб. Вернулась в гостевую комнату, переоделась, легла на кровать... натянула собственноручно связанный плед, который лежал в ногах и почти сразу провалилась в сон. Хотя это было больше похоже на кошмар. Тёмные вспышки молнии, чёрные птицы и река, которая пузырилась красным. Энджи резко проснулась. Голова раскалывалась от боли, а горло полыхало огнём. Показалось, или из соседней комнаты действительно донёсся крик? Пытаясь выбраться из-под пледа, женщина отчётливо различила звук падения. «Росс!» — от резкого подъёма перед глазами поплыли пятна. Она тихо выругалась, поспешила в соседнюю спальню и вскрикнула, увидев мужа, который скорчился на полу в конвульсиях. Рядом лужей растеклись жидкие фекалии и рвота. И там, и там можно было разглядеть кровь. «Боже, боже!» Энджи бросилась к Россу и попыталась перевернуть его на бок. «Так ведь полагается поступать в подобных ситуациях». Она не была в этом уверена. Затем схватила телефон и набрала номер экстренной помощи. «Срочно нужна скорая. Боже!» Энджи с трудом выдавила адрес. «Мой муж. У него судороги. А ещё сильный жар. И рвёт кровью. Помощь уже в пути. Пожалуйста, поторопитесь!»